Полковник Супогреев давно не был так счастлив. Сегодня он еще раз убедился, что сделал правильный выбор, когда перешел из армии в ведомство санитарной службы. Правда, ему для этого пришлось вступить в партию углоединства, но это дало возможность заниматься любимой работой. А любимой работой Супогреева была война. В мире, где объединенными нациями правил Мировой Совет, армейская служба превратилась в фарс. Единственной реальной работой занималась СС, выкорчевывая на планете редкие очаги инакомыслия и ереси. Именно под командованием полковника санитарная служба в последние годы провела ряд блестящих операций по ликвидации вспышек древней заразы, полузабытых культов, либеральных идеологий и нелепых экономических доктрин. Но сегодня впервые в истории СС был введен «Красный код». После того, как кто-то из пограничников пальнул в санитаров из дробовика, люди Супогреева открыли огонь на поражение. Это был праздник. Даже в прошлом году при штурме нелегального завода использовался «желтый код», а сейчас санитары получили санкцию на тотальное уничтожение. Супогреев лично руководил зачисткой. Он с удовольствием, пробив стеклянную витрину, закинул гранату в бар. Внутри громыхнуло, и полковника, спрятавшегося за бетонным столбом, обдало стеклянной крошкой. Весело матерясь, он отряхнулся и махнул рукой двум автоматчикам, увлекая их за собой. Они скорым шагом пошли по главной улице поселка, осматривая хаос, царивший повсюду после рейда истребительной роты. Выбитые окна и двери, стены в пулевых отметинах, трупы и еще трупы. И еще возле гостиницы нелепо завалившись на одно крыло догорал гиперфлаер. Супогреев остановился, вспомнив о маленьком поручении, которое ему навязал председатель научного комитета при мировом совете. Где? спросил он у ближнего к нему автоматчика. Профессор этот хренов где? Как приказано, спилинали в номере отдыхает, доложил спецназовец. Покажи, приказал полковник. Они прошли в номер Сережи, где, хлюпая в кровь разбитой физиономией, на полу сидел профессор Науменко. Правой рукой он был пристегнут к батарее наручниками. Над ним стоял человек в камуфляже санитарной службы и явно намеревался пнуть по роже декана филологического факультета Университета генетической социологии. «Отставить, боец!» – сказал полковник. Боец молниеносно выполнил разворот кругом и, замерев по стойке смирно, выпучив глаза, проорал. «Рядовой мельник, боевая задача выполнена, потерь нет!» «По морде, зачем?» – спросил Супогреев. «Господин полковник, задержанный оказал сопротивление, ефрейтору рощину плечо вывихнул», – доложил мельник и уже тише виновато добавил. «Кабан-то здоровый!» «Пожилой интеллигентный человек», – удивился полковник, – «вывихнул плечо ефрейтору санитарной службы?» «Так точно!» «Как же так?» – расстроился Супогреев. «Он это...» – замялся Мельник. «Борьбой, похоже, занимался». «Ах, вот оно что! Борьбой, значит!» «Вот же штатские пошли, да, солдат?» Мельник промолчал, и тогда Супогреев прошипел сквозь зубы. «Ефрейтору Рощину после выхода из санчасти трое суток гауптвахты». «Есть! Вам, рядовой мельник, тоже трое суток гауптвахты». «Так точно! И обоим месяц усиленных тренировок по рукопашному бою». «Есть месяц усиленных тренировок». Один из автоматчиков, сопровождавших полковника, стукнул себя кулаком по ладони и пообещал. «Мельник, я с тобой позанимаюсь». Мельник сильно затасковал, а профессора отстегнули от батареи, усадили в кресло. Лицо оттерли от кровищи, дали воды. Постепенно приходя в себя, Науменко начал качать права. «Я это так не оставлю», – шамкал он разбитыми губами. «Я на вас управу найду. Даже не надейтесь, что это вам сойдет с рук». Видя, что профессор оправился, Супогреев дернул головой, и бойцы вышли из номера – плотно прикрыв за собой дверь. Полковник присел на кровать напротив Науменко, а тот, прижав платок к разбитому носу, все не мог остановиться. «Вы что же себе позволяете? Я не абы кто, я, если хотите знать...» «Ой!» Профессор схватился за колено и жалобно скривился. Он даже не заметил, как полковник пнул его в коленную чашечку. «Юрий Петрович, дорогой вы наш!» Задушевно и немного торжественно сказал Супогреев. «Я уполномочен передать вам благодарность от нашего командования за помощь в раскрытии подпольной торговой сети в закрытом секторе». «Мне?» – изумился Науменко. «Вам, вам!» – заверил полковник. «Ну и, конечно, этому вашему студенту, но ведь он действовал под вашим руководством». «Ну да», – несколько неуверенно подтвердил Науменко. «Под моим». «Вот видите, шустрый парень, вычислил агента, через него мы всю организацию накрыли. Вы и представить не можете, как далеко тянутся нити этой преступной паутины». «Не могу», — согласился профессор. «Кстати, приятель ваш, в мировом совете который, арестован». Астиков? У Науменко перехватило дыхание, и он снова начал жадно пить воду. «А я не знаю», — махнул рукой полковник. «Не знаю, как его звать, этим другое ведомство занималось. Сейчас они всех повяжут, кто с ним контакт имел. Но вам-то беспокоиться не о чем, да, профессор? Вы же с ним не имели контактов?» «Нет», – Науменко так затряс головой, что с носа полетели капельки крови. «Вот и отлично», – обрадовался полковник. «А моих идиотов вы уж простите, что помяли вас. Сами понимаете, люди военные, мозг без извилин. «Я понимаю», – очень искренне сказал Науменко и даже прижал руки к груди. «Я все понимаю, у меня никаких претензий». «Очень хорошо». Полковник встал, прошелся по номеру. На глаза ему попалась валяющаяся на столе докладная записка Соломатина. Он начал читать, а профессор съежился в кресле и даже перестал хлюпать носом. Супогреев дочитал, рассмеялся и спросил у Науменко. «Кстати». А где он сейчас, наш пытливый исследователь? Его, между прочим, медалью наградили. Вручить надо, как положено. Он замялся, профессор. Ушел. Договорите, да говорите. Чего уж теперь? В резервацию умотал. Я не знаю, твердо сказал Науменко. Ну-ну, усмехнулся полковник и в этот момент в дверь постучали. Супогреев отворил и автоматчик сопровождения шепотом доложил. «Студента взяли!» «Вот молодцы! Давай его сюда!» «Затруднительно, господин полковник!» «Что значит затруднительно?» нахмурился Супогреев. «Там это, такое дело!» Автоматчик набрал воздуха, как перед прыжком в воду, и выпалил. Ногу ему сломали. «Что?» Декун сопротивляться начал, ребята и перестарались. «Что ж за день-то такой?» огорчился Супогреев. «Но вот что вы мне праздник портите?» Вода была очень противная на вкус, крепко соленая, но башмак все равно с жадностью глотал ее и никак не мог остановиться. Он лежал на горячем песке, солнце било в глаза, и он никак не мог понять, кто этот черный силуэт, который вливает ему в пересохшие губы спасительную влагу. Он поперхнулся, закашлялся и перевернулся на живот. Сразу почувствовал, как ноет разодранная спина. Его подхватили за руки и за ноги и прямо так, мордой вниз, аккуратно положили на что-то металлическое, на горячее железо, пахнущее почему-то гнилой картошкой. Невнятный бубнёж в голове постепенно разделился на голоса. Потом он стал различать отдельные фразы. Говорили про него. «Обезвоживание», «спину обработать», Призной воды уже можно дать. Воды, согласился башмак и не узнал в глухом сипении собственный голос. Очухался, произнес кто-то удовлетворенно и башмака осторожно повернули на бок. Ему поднесли фляжку с водой и он уже сам выхватил посудину, жадно припал губами к горлышку. Он выпил бы всю воду из фляжки и еще ведро или два, но крупный дядька с красным лицом сказал: «Будет, будет, покамись». и отнял у него флягу. «Мне не жалко, но обрыгаешься ведь. Как чувствуешь себя?» «Нормально», – с трудом ответил башмак. «Знобит». «Пройдет», – уверенно сказал мужик. «Я тебя соленой водой сначала поил. Сейчас подействует». «Что подействует?» – Прохрипел башмак. «Хлорид натрия, он же поваренная соль. Соль из тебя вся вышла, а без соли помереть можно. Ну и без воды, конечно». Башмак, наконец, узнал его. Это был Малинников, сосед Паркинсона, и не один. Свесив архетичные ножки с транспортной платформы, на которой они ехали, сидели все четыре дочери Малинникова. Старшая Света, близняшки Мила и Сима, младшая Таня. В руках девочки держали лопаты. «Это они меня откапывали», – сообразил башмак и сказал. «Спасибо». «Не за что», – улыбнулась Света. «А как вы меня нашли?» «Тетя Шура догадалась», — сказал Малинников. «Жива?» «Жива, жива», — засмеялась Света. «Только материться все время». «Пластом лежит», — уже без смеха добавил Малинников. «От волков убегала. Чуть ли не до нашего города гнали ее». «Волки?» — удивился Башмак. «Давно не появлялись». «Облавы раньше делали, вот и не появлялись», — сказал Малинников. а последнее время спицам не до того, видать, стало, некогда. То им тапка приспичило казнить, а то самим на виселице поболтаться. «Нету больше спиц», — согласился башмак. Ему было хорошо и спокойно. А зноб прошел, мягкое покачивание платформы убаюкивало. «Спиц нету», — сказал Малинников. «А вот тапок с утра по радио рассказывает, что ты прибор спер, который вечную жизнь всем желающим обеспечить может». «Правда, что ли?» «Правда», — сказал башмак. «Вон, в рюкзаке лежит». «Молодец», — одобрил Малинников. «Только за тобой теперь все, кому не лень, гоняться будут. Большую награду за тебя тапок обещает. Ну и, как водится, все, кто тебе помогать, будет вне закона». «А ты что ж?» «Ну, вечная жизнь мне ни к чему. С этой бы разобраться. А помочь тебе попросила тетя Шура. А тете Шуре я отказать не мог». «Да и вообще, пошел он, этот тапок. Я его осью не выбирал». Он замолчал, и Светка, радуясь возможности поучаствовать во взрослом разговоре, затараторила. «Тетя Шура сказала, что ты на подстанцию придешь. Мы ждем, ждем, нет у тебя». Тетя Шура про трубу и сказала, там, дескать, отлеживается. Или раненый, или застрял. «Ехайте, — говорит, — выручайте, без него нам всем кирдык будет». «Погоди, Фёдор Филиппович», – сказал башмак, припомнив имя отчества Малинникова. Он приподнялся на локтях и оглядел платформу, на которой они плыли над песком, тесно прижавшись друг к другу. «Это мы на чем катаемся? Это же огородный транспортник. Он же маломощный, два ведра картошки от земли с трудом отрывает». «Был маломощный», – Довольно ответил Малинников, – «пока мастер Гоша дроссель не нашёл». «Что за дроссель такой, я не знаю, но теперь сам видишь, как Емеля на печи кататься могу. Правда, аккумуляторы жрёт. Не напасёсься. Ведро самогона, пять мешков картошки и сало ещё. Вот на этом ковре-самолёте я потом Гоши отвёз. Да. И давно у тебя этот самолёт? Да года два уже. Чего же раньше не хвастался?» «А к чему?» – пожал плечами Малинников. «Неизвестно, как бы к этому делу спицы отнеслись. Могли ведь и не одобрить». «Да и шагателей заработка лишать я не намерен. Мне бы урожай собрать, и ладно. Поэтому мы с Гошей это дело в секрете держали, через тебя переписывались. А потом ночью он мне уже готовый агрегат пригнал. Я с ним обратно на главную станцию, после домой». И тут у башмака зазвонил коммуникатор. Малинников с дочками удивленно смотрели, как он достал из кармана куртки ком и ткнул пальцем в надпись на дисплее «Ответить». На экране появилось лицо Саламатина, и Серёжа сказал «Привет, Башмак!» «Привет, Серёга!» – радостно ответил Башмак. «А у меня к тебе как раз разговор есть!» «Погоди!» – сказал Серёжа. «Ты там один? Нас никто не слышит!» Башмак на ходу с трудом сполз с платформы и махнул рукой Малинниковым. «Езжайте!» Фёдор Филиппович отвернулся, и платформа, избавившись от одного ездока, шустро полетела к уже совсем близким домикам станцией. Светка помахала шагателю рукой, и он побрел следом, тяжко переставляя ноги. «Теперь один», — сказал башмак. «Очень хорошо», — ответил Сережа. «Ты профессора Завадского знаешь?» «Паркинсона?» «Знаю, конечно». «Почему Паркинсона?» «Завадского, Виталия Викторовича, профессора». «Сказал же, знаю». «А поговорить с ним можно?» «Сейчас нет». Я с ним не раньше завтрашнего утра увижусь». Соломатин помолчал. Было видно, что он никак не может решиться сказать нечто очень важное. А Башмак уже подходил к дому Маленниковых. «Ты вот что, Башмак!» – наконец решился Сережа. «Ты скажи профессору, чтобы образец 87-579...» «Запомни, образец 87-579. Ни в коем случае не...» Изображение на экране задергалось, лицо Соломатина исчезло. В кадре мелькнули сапоги со шнуровкой и чья-то очень сердитая рожа. Кто-то вскрикнул и очень уверенный голос произнес «Отставить! Дай сюда!» «Сергей, что там случилось?» – закричал башмак. «Он у меня, слышишь? Этот долбанный образец у меня!» Снова послышалась возня и сдавленный крик «Молчи! Не говори им ничего!» «Это Серега кричит», – подумал башмак, а на экране появилось лицо мужчины средних лет с очень проницательным взглядом. «Я полковник Супогреев, командир подразделения санитарной службы «Острый угол». А вы кто, юноша?» «А я башмак. Командир двух резиновых сапог и рюкзака все свое ношу с собой. Я оценю обычный юмор собеседника, но дело у нас серьезное. Не до шуток нам, башмак». «Как я слышал прибор у тебя?» «Какой прибор? Вам послышалось, полковник?» нагло ответил Башмак, заходя в дом Малинниковых. На диване лежала изможденная тетя Шура, возле нее хлопотала супруга Федора Филипповича. Тетя Шура слабо улыбнулась Башмаку, а он сразу прошел к ней, присел на краешек дивана, взял узкую ладошку тети Шуры в свою ладонь. «Башмак, я вам еще раз советую быть посерьезней», сказал Супогреев. «Если прибор у вас, немедленно двигайтесь к периметру резервации. Вас встретят. Я лично вас встречу и гарантирую безопасность и выход из резервации. Вы же этого хотели?» «А если не выдвинусь», насмешливо спросил башмак, «к периметру, то что?» «Вот тогда я ничего не гарантирую», сказал Супогреев, и от его тона у башмака по спине пробежали мурашки». «Я не знаю, полковник», – уже серьезно сказал Башмак. «Мне надо подумать». «У вас мало времени». «Я вообще-то со своим другом разговаривал», – снова разозлился Башмак. «Чего он ему угрожает в самом деле?» «Где он? Пусть возьмет ком». «Он сейчас не может», – сказал полковник. «Он занят». «Вот когда освободится, тогда и поговорим. В дальнейшем все переговоры через моего друга Сергея Соломатина». Башмак вырубил ком и сидел тупо, глядя перед собой. Его снова начал бить озноб и одолела слабость. А на него смотрели жена Малинникова, сам Фёдор Филиппович, Света, близняшки Мила и Сима, Таня. А тётя Шура сказала, «Чего ты ерепенишься? Бери Аньку и беги отсюда. Отдай ты им этот прибор, зато в нормальном мире поживёшь». «В нормальном?» – крикнул Башмак, размахивая коммуникатором. «А где он нормальный?» «Думаете, там, за периметром? А вот это вы видели?» И он включил новостной канал и показал им толпы фанатиков, беснующихся возле храма единоподлинной веры, и репортаж про зачистку поселения контрабандистов, и обсуждение в Мировом Совете проекта закона о поражении в правах лиц, имеющих чрезмерную округлость в области живота, исключая беременных, груди или ягодиц. И запрет нахождения круглых монет, и введение в оборот монет квадратных, и снова казнь еретика, осужденного за кощунственную привычку выдувать табачный дым кольцами. Семейство Малинниковых сидело с открытыми ртами, а тетя Шура негромко материлась. «Вот так вот», — сказал Башмак. «Ладно, пойду к Любовь Петровне зайду, мне ей долг вернуть надо». «Не ходи», — сказал Федор Филиппович. «Повесилась она. Как тапок по радио «Новые порядки» объявил, так и повесилась». «Повесилась?» – изумился башмак. «Зачем?» «Ну, может, чтобы этаких вот картинок не видеть», – сказал Малинников, кивнув на коммуникатор в руках башмака.